«Сьевнар, ты сильно занят?» — спросил Гунар-косильщик. Спросил тихо, спокойно, лишь в уголках прищуренных светлых глаз дрожала усмешка. Сьевнар, не поднимаясь с колен, взглянул на него через плечо. Неслышно приблизившись по береговой кромке, старший брат, видимо, давно уже наблюдал, как скальп, сосредоточенно посапывая, выкладывает из мелких камешков длинную крепостную стену. Развернул строительство так широко, что сам не на шутку увлекся. По углам обозначены, но еще не достроены, четыре опорные башни. Вдоль стены, как положено, глубокий ров. Через ров к воротам уже перекинут мост из плоских галышей. Он отчетливо представлял себе, как, допустим, жуки пришли в его крепость держать оборону от мурашей. Вот здесь у них колодец, здесь оружейное, а здесь они разведут костры, чтобы лить на головы осаждающим смолу и масло. «Сильно, конечно, не видишь, что ли?» – проворчал Евнар. Он был смущен, что его заставили за таким ребячьим занятием, чувствовал, как предательски краснеют щеки. А то, думаю, вдруг не очень сильно. Да думаю, поинтересуюсь, Спокойно продолжал старший брат. Косельщик такой, умеет насмешничать одними глазами. Может и не очень, Все так же воршливо отозвался Сьевна. А что? Пойдем, что покажу. Ну, пойдем, что ли? Скальд все-таки не удержался, Добавил в стену еще один камешек, Проверил пальцами, крепко ли держится. Пристал на коленках и полюбовался со стороны. И то сказать, когда он играл в последний раз. Наверное, еще совсем маленьким, в Гордарике. Потом уж стало совсем не до игр. «Пошли, пошли, не пожалеешь!» – пообещал Гунар. «Я сам удивился, когда увидел». «Да что там такое?» Старший брат лишь загадочно улыбался. С Евнар одним движением поднялся с колен, зашагал вперед. «А крепость у тебя красивая получается». «Дострой да обязательно!» – вдруг сказал Гунар, когда они прошли дальше по берегу, отвернули от моря и начали подниматься вверх. «Да ладно тебе! Нет, я серьезно! Иногда я удивляюсь тебе, брат!» – сознался косильщик. «Иной раз посмотришь, зрелый муж, провяленный ветрами дорог, что пережил и битвы, и страдания, и потери, а иногда глянешь, мальчишка мальчишкой, даже непонятно, откуда берутся такие висы» где вместе с пламенем сердца звучит настоящая зрелая мудрость. «Ладно тебе. Нет, так, наверное, и должно быть. Только не каждому удается сохранить себе достаточно детского, чтобы стать по-настоящему мудрым. Многие бы не согласились с тобой. Сказали бы мудрость у дел стариков, а в ребячестве откуда она возьмется? Видят боги, они ошибаются. Мудрость не ключник в поместье Ярла». Для нее недостаточно лишь житейского опыта и практической сметки. Тут нужно что-то еще. Может, правда, нужно принимать мир с восторгом ребенка, чтобы он в ответ улыбался тебе. Сьевнар подумал, что Гунар сказал удивительно верно. Лучше не скажешь, пожалуй. Он всегда знал, что под личиной шального бесшабашного косильщика Гунара невидимый меч спрятан в глубокий думающий ум. Зато и любил названного старшего брата и восхищался им. Он вдруг вспомнил своего врага, ярла Рорика Неистового. Вот в нем точно ничего не осталось детского. Немного осталось даже от пылкого, неторопливого юноши, каким его увидел когда-то мальчик Славен. Вспомнить последнюю встречу в Хильтьяве, Жестокое, холодное, словно вырубленное из камня лицо, ставшее совсем неподвижным от привычки всегда скрывать свои мысли. Таким сделали годы неистового ярла. И такому человеку стала женой Сангрель, его любимая. Скальп помрачнел и отвернулся, пряча взгляд. Тем временем они неторопливо поднимались вверх, где над каменистым склоном высели скалы. Время и ветра... Выглядели их вершины так, что со стороны они напоминали очертания голов и плеч, словно действительно на берегу стали плечом к плечу великаны Утгарда. «Присмотреться, прищуриться, вон из той скалы проступает напряженное, совсем человечье лицо», — решил Сьевнар, «да и та, что рядом, вроде как улыбается ехидно, а соседняя хмурится». Может, в рассуждениях ратников о нехорошем заколдованном месте есть какая-то своя затерянная в веках правда, задумался он. Допустим, вышли великаны на берег в боевом порядке, бросили вызов морю и небу, а боги-асы перехитрили их, превратили силачей в камни. Оттого и кажутся они слишком живыми, что до сих пор вспоминают ту жестокую битву между землей и небом евнар почувствовал, как в голове мелькнули... Нет, пока не висы, не стройки, мелькнул ритм, то особое настроение, из которого вырастают стихи. Поймал себя на этом и усмехнулся. Поэзия напоминает болезнь. Хочется зарифмовать целый мир, разложив по строкам и придумав ему ритм. «Пришли нам сюда!» — перебил его мысль Гунар. Скальп недоуменно осматривался. Он не понимал, куда ведет его старший брат. Скалы выглядели слишком крутыми и неприступными, чтобы карабкаться на них без веревок и металлических костылей. Потом заметил узкую высокую расщелину между двумя выступами. Сначала пришлось почти протискиваться, но дальше ход расширялся, скоро они смогли идти рядом, Снизу скальные стены казались еще выше, чем со стороны. Зубчатые вершины подчеркивали узкую полоску неба. Было темно, мрачно и как-то очень тихо. Далеко идти не пришлось. Расщелина заканчивалась широкой, неожиданно ровной площадкой, в центре которой сначала евнару показал, что это просто огромный валун, обломок скалы каким-то чудом получивший гладкую, причудливую, почти рукотворную форму. Только вглядевшись, он начал различать широкое плоское лицо, равнодушно холодный разрез узких глаз, огромные налитые груди, необъятные бедра. Но это же... Вот именно, подтвердил Гунар, каменная баба. Пусть мне никогда не взяться за рукоять самосека, если не такую же ты таскаешь в своей походной суме. Только это, боюсь, об заклад побольше будет. Эту сумму не засунешь. Рик руки нашел ее утром. Он же привык бегать повсюду. Я подумал, тебе будет интересно взглянуть. Косильщик еще что-то говорил, но евнар уже не слушал его, смотрел на каменную богиню, а перед глазами мелькали смуглые лица из его видений в пещере с отравой. Рокот барабанов, колеблющиеся пламя факелов, распаленное неприкрытое вожделение, великая мать давно исчезнувшего народа. Исчезнувшего? Может быть, или ушедшего за край Мидгарда в поисках того лучшего, но не очень понятного, что обычно ищут для себя люди. «Странная встреча», — думал он, — «именно встреча, по-другому не скажешь. Не только с собственным прошлым, и не только с прошлым этой суровой земли, встреча с самим временем, как будто оно, время, окаменело и смотрит теперь на него с равнодушием вечности перед мигом».